Глава 43. Пьетро Джербер все еще помнил, как в первый раз услышал от сеньора Б. О братстве гипнотизеров в Ларенции. Ему едва исполнилось 20 лет, и он выразил желание заняться тем же, чем занимался отец. Тот повел его в старинную аптеку Мюнстермана на площади Гольдони. За складскими помещениями имелась лесенка, по которой поднимались на верхний этаж. Там, по четвергам, вечерами, после закрытия аптеки, проходили тайные собрания гипнотизеров, предававшихся темной игре в обливио. Молодой Джербер никогда не забудет, как проходил мимо шкафов, пропитанных ароматами и разноцветных колб, и как разволновался, услышав, что его примут в круг посвященных. Помнил так же, как удивился, Даже испытал неловкость, обнаружив, что пресловутое братство не более чем компания четырех друзей, которые из года в год в назначенный день собирались, чтобы сыграть в карты. Владелец аптеки предоставил им комнатку, где старые приятели по университету под благородным предлогом продлить существование азартной игры, исчезнувшей несколько веков назад, проводили вечера, куря сигары, и попивая доброе вино. Даже название братства гипнотизеров Флоренции» было изобретено, чтобы подшутить над юнцом, и сам сеньор б пустил его в ход. С тех пор, однако, Пьетро Джербер стал полноправным членом компании и усвоил, что при необходимости может всегда положиться на отцовских друзей. Хотя день был не четверг, и утром аптека была открыта для покупателей, Джерберу удалось их созвать. Он поднялся по лесенке, и перед ним пристали все члены братства, какие еще оставались. Синьор Ф. — штатный профессор клинической психиатрии и лечебного гипноза, и синьор Р. — специалист по регрессивному гипнозу. Джербер обращался к ним точно так же, как когда-то его отец. Они расселись вокруг стола, за которым обычно играли в обливию. Но при утреннем свете это место утратило свое очарование и вновь превратилось в тесную комнатенку. Двое старых гипнотизеров еще не сняли пальто. Стало быть, пришли недавно. «Как поживает сеньор Зе?» — сразу спросил Джербер. После смерти сеньора б из их рядов выпал еще один член. «Не так, чтобы очень», — сообщил сеньор Эф, «как всегда самый элегантный. Закрылся в часовой комнате и больше не выходит из дома», — добавил сеньор р снимая шляпу. То была цена, которую знаток Парасомни заплатил за помощь, оказанную им при расследовании случая сказочника. Джербер так и не смог избавиться от чувства вины. Ведь это он, намереваясь выяснить, «Кто скрывается за инициалами АДВ?» — спросил у бедняги совета. «Ты тоже ужасно выглядишь», — заметил сеньор Ф. «Спасибо. Мне сегодня об этом уже второй раз говорят», — отшутился Джербер. «Что за спешка на этот раз?» — спросил сеньор Р. «Расскажите мне все, что знаете о введении в транс». «Всякий гипнотизер в самом начале практики...» Выбирает наводящий предмет. Это может быть случайный артефакт или постоянный фетиш. Через избранный предмет терапевт устанавливает тесный контакт с пациентом. Метроном Джербера или маятник, спираль, маленький электрический фонарик, либо заезженная пластинка Синьора Б. Можно выбирать из тысяч разных инструментов, чтобы добраться до подсознания. Самые сильные гипнотизеры — предпочитают прикосновение или голос. Джербер знал, что лучшим из них достаточно прикоснуться к субъекту или заговорить с ним в определенной тональности, чтобы тот оказался в подвешенном состоянии. Он еще не достиг такого уровня и, вероятнее всего, никогда не достигнет. Кроме методов, предполагающих согласие пациента и его сотрудничества, есть способы добиться того же результата без его ведома. Существуют сублиминальные фильмы, стал рассказывать сеньор Ф. Очень быстро сменяющие друг друга образы, на первый взгляд между собой не связанные, обладают невероятной силой внушения. Или особые комбинации света и звука, добавил сеньор Р. А что-нибудь не столь явное, спросил Джербер. Гипнотизеры не поняли, что он имеет в виду. Тогда Джербер сунул руку в карман плаща и вынул свечу, взятую со стола в той пустой комнате. Подбросил ее, и сеньор Ф, более ловкий, поймал на лету. — Что это такое? — спросил сеньор Р. Сеньор Ф повертел свечу в руках, понюхал. Как и Джербер, ощутил сладковатый запах. «Ибо гаин», — сразу определил он. «Ибо что?» — переспросил Джербер. «Вещество с глюциногенным эффектом. Добывается из африканского растения и бога». «Ты это принял, Пьетро?» — осведомился сеньор эр «Я это вдохнул», — уточнил Джербер. «По крайней мере, его подозрения насчет того, как на самом деле проводились спиритические сеансы, в доме на улице Торнобони. Подтвердились. Ничего сверхъестественного. Участники просто подражали колдунам из какого-то конголесского племени, а то и немногочисленным гипнотизерам начала XX века, которые не гнушались подобными средствами, чтобы погружать человека в транс. Наркотик, конечно, содержался в воске. Вот почему вокруг стола не было стульев чтобы вдыхать испарение, предпочтительнее было не садиться, а стоять над свечами. У Джербера сложилось представление, что люди, устроившие ловушку, в которую он попался, свободно владеют техниками манипуляции сознанием и использовали их, манипулируя Эвой. — Где ты это взял? — спросил сеньор ф бросая свечу обратно. Но Джербер помятуя о том, что случилось с сеньором Зе, на этот раз решил как можно меньше впутывать своих друзей в это дело. Поэтому промолчал. «Я знаю, откуда это», — снова вступил в беседу сеньор Ф. «Знаешь», — удивился сеньор Р. «Так чего ты ждешь?» «Рассказывай. Во Флоренции есть кафедральный собор, девять базилик и неисчислимое количество церквей» нам всегда существовали и существуют в огромном множестве разного рода параллельные культы, секты и тайные общества. Улицы, памятники и дворцы исторического центра богаты эзотерическими символами, которые соседствуют с чисто христианскими. Пьетро Джербер это прекрасно знал, но не стал перебивать. Даже и в наши дни некоторые люди испытывают потребность Вступить в контакт с оккультными силами. То идеалы проносится слух о группах, исповедующих какие-либо верования, о магических ритуалах и таинственных личностях посвященных. У Джербера сложилось отчетливое впечатление, что сеньор Ф. в прошлом имел дело с людьми, занимавшимися спиритизмом в доме на улице Торнобуони. «Ты поможешь мне докопаться до истины?» «К сожалению, мне известно немногое. Могу сказать только, что эти люди опасны, Пьетро. Они обожествляют детей». Последнее замечание сразило его. Ухватившись за эту реплику, психолог признался друзьям. «У меня проходит лечение девочка, утверждающая, будто она общается с воображаемым другом». «Думаю, ей внушают, что говорить и как вести себя, даже когда она под гипнозом. Это невозможно?» — тотчас же возразил сеньор Р. «Раз она лжет, значит, не погружается в транс». «Погружается», — настаивал Джербер. «Я проверял и перепроверял. У меня нет на этот счет сомнений. Но, боюсь, не я ее контролирую. Вот в чем дело. Я вроде бы как всего лишь пассивный наблюдатель». «Ты описываешь случай индоктринации», — вмешался сеньор Ф. «Индоктринация предполагает лишение собственной воли», — объяснил он. «Так животных в цирке учат выполнять трюки, весьма далекие от их природных инстинктов». Психолог тотчас же подумал, что дом, в котором девочка жила, будто в заточении, можно сравнить с клеткой. «Необходим умелый инструктор» и предрасположенный особо ранимый субъект. Например, несовершеннолетний. Синьер Эр начинал понимать, что имеет в виду коллега. Не обязательно заучивать сценарий наизусть, уточнил тот. Разве что основную канву сюжета. Нужного эффекта добиваясь, прибегают к психотропным веществам, создающим ложные воспоминания. То, что Эва находилась под воздействием каких-либо наркотиков, Джербер исключал. Это невозможно. Я бы заметил признаки. Он покачал головой, отметая гипотезу об индоктринации. Дело в том, что девочка точно знает, что и когда сказать. Продолжал он, вспомнив четкое время реагирования. Будто кто-то действительно общается с ней. Добавил он, понимая, насколько абсурдно это звучит. Друзья прилагали все усилия, чтобы скрыть свой скепсис. Это читалось на их лицах. Джербер их не винил. Ведь то, что он утверждал, было попросту безумно. «Как девочка описывает своего воображаемого друга?» — спросил сеньор Ф. «Может быть, просто чтобы прервать неловкое молчание?» «Она его не видит. Только слышит его голос», — сообщил Джербер, уже решив распрощаться. «Голос, говоришь?» сеньор Р. задал этот вопрос неспроста. «Да», — подтвердил Джербер. «Тогда это возможно через генератор частот». Джербер догадался, что речь идет об электронном устройстве. По непонятной причине он снова вспомнил, как они, в Ватаго из порта Эркули, пытались связаться с Дзена через транзисторный приемник. «Это аппарат, транслирующий всю звуковую гамму» уточнил сеньор Р. «Ученая уже много лет исследует влияние звуков на психику», добавил сеньор f «Броуновский или коричневый шум, который называется так потому, что соответствует броуновскому движению или случайным блужданиям, обладает мощным лечебным эффектом и помогает справиться с некоторыми патологиями. То же самое и фиолетовый шум, ему зеркально противоположный. «Белый шум помогает от бессонницы», продолжал сеньор Р. «Синий применяется при тревожных состояниях, серый лечит от клаустрофобии и головокружений, зеленый создает эйфорию, но это хорошие цвета». «А что, бывают звуки плохого цвета?» спросил Джербер. «Да, и они могут пробивать нашу защиту и проникать туда, где формируется сознание», отвечал сеньор Р. «О них мало говорят. Эта тема практически табу», подхватил сеньор Ф. на с шестидесятых годов...» Проводятся опыты с разными видами тиннитуса. Шумом, звоном, свистом в ушах. Они способны влиять на человека, внушать ему определенные поведения и слова. Присловить тиннитус Джербер припомнил свист, который он неоднократно слышал. Тайный язык восковых человечков. Вначале он думал, что это галлюцинация, Но теперь осознал, что слышал свист перед каким-то важным поворотом событий. Свист будто что-то предвещал. Находку авторучки, яму в кемпинге, звонок Беатрича Анели Кателлани, стол с семью свечами. Но ему все еще не верилось, что Эвой управляли извне при помощи какого-то аппарата. «Я бы заметил посторонние звуки», — во время сеанса с девочкой возразил он друзьям. «Я не был бы так уверен», — заметил сеньор Р. «Человеческий слух воспринимает звуки в интервале от 20 Гц до 20 кГц. Но с возрастом некоторые частоты выпадают из нашего слухового спектра. Например, звуки выше 17 кГц воспринимают только субъекты моложе 20 лет» сеньор Ф. вновь включился в беседу. Недавно я застукал студентов, которые обменивались смс-ками во время лекций. Они заменили сигнал в смартфоне свистком на частоте свыше 8 кГц. И мой старческий слух уже не мог его уловить. И мне известен один крупный отель в центре, где установили прибор по ночам, испускающий душераздирающий скрежет на частоте в 12 кГц чтобы компании и молодежи не собирались на соседних улицах и не мешали постояльцам спать. Синьор Р. не удивился. Припоминаю случай одного так называемого «мага». Он утверждал, будто с помощью телепатии может сообщать десятилетней девочке числа, которые наугад называли зрители. На самом деле у него в кармане был передатчик, он отправлял девочке сигналы, которые могла различить только она. И далее, как этим утром, припомнил Джербер. Музыку Шопена в салоне его автомобиля прервали раздражающие помехи. Эва стояла у окна и вроде бы говорила с кем-то, но в комнате никого не было видно. Пораженный совпадением, психолог решил все же не спешить с выводами и осторожно спросил. «Этот искусственный звук, о котором вы говорите». Мог бы, например, быть преобразован в голос. Друзья переглянулись. — О чем мы тебе и толкуем, — подтвердил сеньор Ф. Сеньор Р кивнул. — Вы хотите сказать, что девочка может общаться с подсказчиком и получать инструкции, будто по радиосвязи, которые больше никто не слышит? И это работает даже, когда она в трансе? сеньор Р. развел руками. «Если сеансы проходят в твоем кабинете, тебе будет нетрудно обнаружить источник электронного сигнала, исходящего от генератора частот». Но он встречался с Эвой только в имении. Вот почему Майя так настаивала на том, чтобы сеансы проходили у них дома. А горофобия — просто отговорка. Это открытие бросило новую тень на девушку и ее роль в происходящем. Но Пьетро Джербер наконец получил приемлемое объяснение особому дару Эвы. «Спасибо. Именно это я и надеялся узнать. Но есть и другое вероятное объяснение», — придержал его сеньор ф и уточнил. «Патология?» «Какая именно?» — спросил Джербер, полагая, что уже получил исчерпывающий ответ — и может с чистой совестью уходить. «Шизофреники способны врать даже под гипнозом», продолжал психиатр. «Ведь небылиц, которые они рассказывают, глубоко укоренены в их психике». «Ты уверен, что девочка, которую ты лечишь, не такая?» спросил в свою очередь сеньор Р. «Нет». Джербер не был уверен.